Глава двадцать четвертая День выдался жарким. Мы с Ленкой стояли в тени небольшого деревца, но помогало это мало. Пейзаж тоже не особо радовал. Какие-то грязные кирпичные сараи с выбитыми окнами, пыльный чахлый деревца, потрескавшийся асфальт с глубокими выбоинами. Словом, типичный пейзаж давно заброшенной промзоны. К счастью, ждать пришлось недолго. Лимузин Драган подкатил практически сразу. «Ну что придумали?» — раздраженно спросил Драган, едва выйдя из машины. — Подожди немного, гана успокаивающим тоном сказал я. — Мы еще ждем Бобровскую. Сейчас она подъедет, и я все объясню. — А зачем встречаться в этой дыре? Получше места не нашел? — Это самое подходящее место, Ганна, — терпеливо объяснил я. — Этот вход достаточно далек от того места, где сидят Мары, его очень просто распечатать. У нас будет возможность самим выбрать подходящее место для встречи с ними, А если что-то пойдет не так, то ратники так же легко запечатают этот вход обратно. «Ну, пусть так», — проворчала она. «Трудный день, Гана?» — участливо спросила Ленка. «Ай, не спрашивай, Лен», — махнула рукой Драгана, но настроение у нее действительно немного улучшилось. Милана тоже не заставила долго себя ждать, стремительно ворвавшись на ярко-желтом спортивном кабриолете. Все-таки до чего же обманчиво первое, да и второе впечатление о человеке? С ее спокойным и невозмутимым характером я бы ожидал, скорее, какой-нибудь респектабельный седан. Да что угодно, но уж никак не спортивную машину. Может, она тоже фанатка самобегов? Интересно было бы попробовать свести ее с Антоном Кельмином. Вот же, кто ими болеет. Здравствуйте. Как всегда, приветливо поздоровалась Милана. И зачем мы здесь собрались? Попробуем избавиться от Мар, заявил я. Нашли какой-то способ? Вы вдвоем собьете их в кучу, а мы в пузырь свернутого пространства, как бы отгородим их от нашего мира». «И почему ты думаешь, что это сработает?» Со скепсисом в голосе поинтересовалась Драгана. Милана рассказывала, что сила духовной связи зависит от расстояния, а подобный разрыв метрики фактически эквивалентен удалению на бесконечное расстояние. «Это действительно так, а мы с Ленкой даже проверили это экспериментально, хоть и не по своему желанию». Рассказывать об этом я, впрочем, не стал, не стоит другим людям знать слишком много о наших возможностях и особенно о наших слабостях. И чем это нам поможет? Можно предположить, что то же самое справедливо для энергии, которой они питаются. Таким образом, мы отрежем их от питания, а не сдохнут от голода. Отрежем ли и сдохнут ли? Драгана по-прежнему сомневалась. Известное дело, критиковать куда проще и приятнее, чем предлагать что-то свое. Ганна. Если у тебя есть другая идея, буду рад ее услышать. Уж во всяком случае, это лучше, чем твой план засунуть их в бетонный блок, который, кстати, еще непонятно, как вытаскивать из подземелья. Ну ладно, можно попробовать. С видимой неохотой согласилась она. Все ясно. Никакой новой замечательной идеи мы от нее не услышим, так что все-таки придется пробовать плохую и негодную мою. Вы, главное, помните, что прямое воздействие силы на них не работает. Нужна посредованная, воздухом там или каким-нибудь предметом, «Да уж разберемся как-нибудь», — пренебрежительно отмахнулась Драгана, а Милана просто кивнула в ответ. Вход был довольно широк и раньше использовался делягами для вывоза продукции. Ратники быстро разобрали баррикаду и отодвинули тяжелый деревянный щит. «Щит за нами задвиньте ждите нас здесь», — распорядился я. «Когда вернемся, мы постучим. Будьте готовы немедленно нас впустить». «Все сделаем, господин», — кивнул десятник. Мы вошли, с трудом протиснувшись в узкую щель. Баррикаду соорудили на совесть. Хотя трудно здесь Киру осуждать, она все сделала правильно. Это сейчас мы знаем, что мары достаточно тупые и начинают двигаться, только когда рядом появляются живые. А поначалу, когда они вылезли на пост охраны, настроения были близким к паническим. Мы прошли уже довольно далеко, но мары нас еще не почувствовали. Их влияние ощущалось как почти незаметное давление. Возможно, обычный человек через некоторое время почувствовал бы себя плохо. Но даже слабый владеющий мог бы без труда это давление игнорировать. Мара так и сидели у вспомогательного выхода, похороненного сейчас под огромной горой битого кирпича. Как только люди исчезли с ближайшей окрестности, они просто переместились поближе к источникам жизни и впали в спячку, пассивно ожидая новых жертв. Мозгов у Мары, очевидно, не было совершенно, и проверить другие места им даже не пришло в голову. Нас они почуяли только когда мы миновали спуск на второй уровень, по которому мары вылезли наверх, и двинулись по прямому коридору, ведущему к выходу. Давление скачком увеличилось, а затем еще и еще и стало почти непереносимым, когда проснулись все пять мар. Обычный человек, скорее всего, просто упал бы и умер, а нам приходилось бороться изо всех сил. Даже в высшем. Я мельком взглянул на Драгану, и по лицу ее было ясно видно, что сопротивление отнимает у нее немало сил. «Как близко к ним вам нужно быть?» спросил он напряженным голосом. не 10 точно хватит. Мой голос был не лучше. В этот момент мы увидели их на границе светового пятна. Мары двигались плотной группой, посылая на нас все новые удары в попытке пробить нашу защиту. Пока у них это не получалось, но сопротивляться было все труднее. Мы, пожалуй, достаточно долго могли бы сопротивляться одной из них, но сразу пять было многовато. сбить их немного поплотнее», попросил я. Я почувствовал какое-то непонятное воздействие от милана и мара остановились в замешательстве давление от них запульсировало как будто они не могли решить кого давить в этот момент резкие порывы ветра бросили их друг на друга собрав их в плотную кучу лена давай скомандовал я никаких команд конечно не требовал с ленкой так прекрасно знала что ей делать я немедленно присоединился сливая с ней и своей волей укрепляя ее воздействие это сработало Пространство схлопнулось, и проделанное это был настолько четко и привычно, что мне немедленно стало ясно, каким тренировкам она посвящает большую часть своего времени. Мары оказались заключены в небольшом шаре свернутого пространства. Для того, кто не мог видеть искажение пространства, это выглядело, как будто стены коридора в этом месте приблизились друг к другу, а потолок там стал совсем низким. Вот только нам это совсем не помогло. Мары ударили по нам с новой силой, почти пробив мою защиту. К счастью, закончилось это быстро. Давление Мар внезапно исчезло, я пошатнулся. Так бывает, когда неожиданно исчезает препятствие. Пусть это давление не было физическим, оно было настолько мощным, что сопротивление ему забирало все мои силы. Я так был этим поглощен, что в первый момент даже не понял, что произошло. «Достаточно», — послышался ледяной голос. «Я их забираю». Марена недоброжелательно оглядела нас, а затем перенесла взгляд на пузырь. Пространство пошло рябью, и стены скачком вернулись в прежнее положение. Посреди коридора, снова ставшего широким, одной бесформенной кучкой лежали мумии. Жизни, если к существование можно было назвать жизнью, в них больше не чувствовалось. Морена снова обратила внимание на нас, на этот раз ее взгляд остановился на Милане. «Неплохо развиваешься, девочка», — заметила она поощрительно, — «но лучше бы ты развивалась побыстрее». — Я, пожалуй, могла бы передать дела тебе, но для этого тебе стоит немного поспешить. — Почему именно мне, госпожа? — с удивлением спросила Милана. — Ты неплохо подходишь. Мне не хотелось бы отдавать свое место какой-нибудь из нечеловеческих сущностей. Вечно заносит в какую-то гнусность, этика для них пустой звук. — Это действительно так, — согласилась Милана. — Я приложу все силы, госпожа. Морена благосклонно покивала, затем перевела взгляд на Драгану. «Ты слишком вовлеклась людскими делами», — сказала марена холодно ее рассматривая. И уже остановилась. «Еще немного ты покатишься вниз. Ты хочешь стать пустоцветом?» «Благодарю тебя, госпожа», — склонила голову Драгана. «Я услышала твои слова». марена кивнула ее, а затем обратила внимание на меня. «Я разочарована вами». В голос ее не было ни капли тепла. «Духовная связь таким образом действительно ослабляется, но энергия жизни...» Это необычная материальная энергии с пространством она связана гораздо сложнее. Вы так и не смогли найти способы избавиться от Мар. «Мы всего лишь студенты, госпожа», — напомнил я, — «и наши возможности невелики». «Тем не менее, доступный вам способ был, но вы его не нашли. Вы не решили задачу». «А чего же не решили, госпожа? Мар больше нет». Марена на мгновение даже не имела такой наглости. «Хочешь сказать, что ты меня использовал?» Голос ее прозвучал, столь угрожающий, что у меня по спине побежали мурашки. Вообще-то да, был у меня такой расчет. Мары для нее имеют определенную ценность, так что вряд ли она позволила бы нам морить их голдом. Скорее всего, она хотела просто посмотреть, что мы будем делать. Ни в коем случае, госпожа, даже мысли такой не было, торопливо сказал я, пока она не перешла к действиям. Я всего лишь имел в виду, что раз твои слуги их разбудили, то совершенно логично, что ты их и упокоила. «Мои слуги, о чем ты говоришь?» Морена все еще хмурилась, но, судя по всему, уже не собиралась немедленно меня наказывать, во всяком случае до того, как выслушает. «Твои слуги, госпожа, распустили слухи, что на втором уровне есть некое сокровище. Они нарисовали карту, нашли желающих обогатиться и отправили их к Марам. Мары высосали их и окончательно проснулись, в результате чего нам пришлось заблокировать все подземелье». Морена смотрел на меня с видом полнейшего недоумения. ввести в ступор такую сущность этим пожалуй стоит гордиться вряд ли кто еще может таким похвастаться не будь она тем кто на есть я может быть даже повеселился бы но сейчас старательно задавил все эмоции и что сказали мои слуги наконец спросила она ничего госпожа они предусмотрительно исчезли до того как мы смогли задать им вопросы но мы пришли к выводу что на третьем уровне есть что-то что они хотели бы забрать и что они отправили туда людей для того, чтобы проверить, успели мы перекрыть путь, или же туда еще можно пройти. Но они не учли, что там могут оказаться мара вот так и получилось, что тех перекормили». «То есть это всего лишь предположения?» «Они достаточно обоснованы, госпожа». «Расскажи подробно, как вы пришли к этому выводу», — приказала марена Из подвала дома, где жили пропавшие слуги, был прямой ход на третий уровень, но поначалу мы не видели никакой связи с искателями сокровищ, погибшими на втором уровне. Однако, когда мы стали этот проход запечатывать, выяснилось, что там произошло частичное обрушение свода. Вот тогда мы начали подозревать, что все эти события связаны. Обрушение не очень значительное. Работая тайно, можно было за пару недель расчистить проход и укрепить свод. Но у твоих слуг этого времени не было. поэтому для них оставался лишь путь через второй уровень, им необходимо было срочно убедиться, что этот маршрут еще проходим, и там нет наших постов. Они сделали карту, на которой местонахождение клада было указано рядом со спуском на третий уровень, и нашли способ подбросить ее местным бандитам. Мы проследили путь этой карты и полностью уверены, что к тем, кого высосали мары, она пришла именно от твоих слуг. «И что там у них на третьем уровне?» Не знаю, госпожа, у нас не было возможности проверить, пока Мары были активны. Интересный момент. Оказывается, боги вовсе не всеведущие. Марена далеко не последняя богиня, даже не знает, что делают ее слуги. Мы привыкли приписывать богам просто невероятные возможности, но как много из этих возможностей всего лишь ловкость рук умелого фокусника. Впрочем, у них хватает и реальных возможностей, так что недооценивать богов все-таки не стоит. Ну что ж, давайте проверим. С явно демонстрируемым сомнением заявила Морена. «Что там есть, и есть ли там что-то вообще, или же ты просто приписываешь моим слугам вину своих людей?» «Как скажешь, госпожа», — почтительно согласился я. «Лестница на второй уровень находится в конце этого коридора». И мы двинулись вслед за решительно шагающей Мореной. Любопытно, а могла бы она просто перенестись туда? И может даже перенести нас? Мне все же кажется, что вряд ли она может свободно перемещаться куда угодно. Не исключено, что у нее просто есть набор меток для избранных мест и людей. Впрочем, свое любопытство мне придется поумерить. Расспрашивать ее об этом определенно не стоит, тем более сейчас, а гадать впустую можно до бесконечности. Я с интересом осматривался кругом. Когда мы шли сюда, настроение было совсем неподходящим для туризма. А подземелье выглядело действительно интересно. Сразу бросалось в глаза, что оно было хорошо обжитым. На стенах висели таблички с указателями, под потолком змеялась проводка, а наверху через регулярные промежутки висели электрические патроны, и в некоторых из них даже оставались лампочки. Наверняка в пустой сейчас трансформаторной будке остались выходы кабелей, надо бы сказать нашим, чтобы попробовали восстановить электроснабжение. Как только мы покинули первый уровень, пейзаж резко изменился уже не выглядел обжитым. Пыли стало больше, а узкая извилистая лестница была изрядно замусорена. Ратники, которые раньше дежурили на втором уровне, протоптали узкую тропинку в пыли, но это лишь подчеркивало запущенность подземелья. После входной арки начали встречаться резные панно на стенах. Время и грязь сделали изображения трудноразличимыми, но почему-то создавалось ощущение, что ничего хорошего там не изображено. Постоянно сверяясь с картой, мы наконец вышли к спуску на третий уровень и остановились в недоумении. Вместо прохода вниз перед нами была сплошная стена. «Ничего не понимаю», — обескураженно признался я. «Судя по карте, здесь должен быть проход, и карта у нас абсолютно точная. Она даже тайные комнаты показывает». «Как интересно», — заметила Морена, внимательно разглядывая стену. «Очень хорошая работа. Чувствуется рука мастера». Она подошла ближе, осторожно провела рукой рядом с неровной каменной поверхностью, а потом решительно вошла в стену. Иллюзия осенила догадлива у меня, а Драгана с Миланой дружно фыркнули. По всей видимости, им эта догадка пришла в голову немного раньше. Некоторым людям нужно обязательно продемонстрировать свое превосходство. Даже если превосходство заключается всего лишь в том, что они упали с этой самой лестницы еще в прошлом году и сломали не одну ногу, как ты, а сразу обе. Третий уровень выглядел совсем заброшенным. Много пыли, много каменных обломков на полу и какое-то неприятное давящее чувство. Я поглядывал на карту, но Морена, казалось, сама прекрасно знала, куда надо идти. По мере того, как мы шли, неприятное ощущение становилось все сильнее. Сложно было его описать, немного похоже на то, будто постепенно входишь в грязную, вонючую воду. Все сильнее хотелось развернуться и уйти отсюда, чтобы поскорее стряхнуть себе ту липкую пленку. Наш путь был недолгим. После нескольких поворотов мы попали в короткий широкий коридор, который заканчивался двумя высокими статуями воинов. одетыми в чешуйчатые жилеты и длинные юбки. Если бы не зубастые головы ящеров, они были бы очень похожи на ассирийских воинов, как их обычно изображают. В руках они держали какое-то непонятное оружие, вроде неправильной формы булавы, и в целом создавали довольно жуткое впечатление. Между статуями находилась резная каменная арка, которая вела в круглый зал. Стены зала были сплошь покрыты резьбой, изображающей разнообразных чудовищ. которые занимались тем, что разными способами терзали людей. А в центре находился невысокий плоский камень с железными кольцами по углам, от которого, похоже, исходило это неприятное воздействие. Камень был покрыт темными потеками очевидно, был алтарем, а возлагали на него явно не дары садов и полей. «Вот о чем я и говорила», — с отвращением сказала Морена. «Нечеловеческие сущности слишком легко скатываются во всякую мерзость». И всегда находятся люди, которые охотно им в этом помогают», — поддержал я. «И раз уж мы заговорили о людях, сам алтарь, конечно, очень старый, но вы заметили, что этим потеком крови на нем совсем не сотни лет». марина напряглась, и я почувствовал, как в ней начинает разгораться гнев. До этого от нее не исходило совершенно никаких эмоций, но сейчас она, похоже, была слишком зла, чтобы удерживать контроль. «А вот еще одна любопытная деталь», — безжалостно продолжил я. Судя по карте, этот алтарь находится как раз под тем местом, где изначально сидели мары. Возникает интересный вопрос, так что же за энергию они на самом деле сосали? От Морена накатила такая волна бешенства, что мне стало жутко и захотелось немедленно спрятаться в каком-нибудь укромном уголке. Но продолжалось это всего лишь несколько мгновений. С легким хлопком алтарь исчез, а вместе с ним исчезла и Марена. Ощущение грязного болота тоже ушло. «Кажется, кому-то сейчас будет очень больно», — меланхолично заметила Драгана. «Всегда так с исполнителями», — согласно кивнул я. «Совершенно не желают шевелиться, но если уж пошевелить то такое учудят, то лучше бы вовсе не шевелились. Оказывается, даже у богов та же самая проблема».